из Богемии. Более того, последнее, как и житие святой Людмилы, тоже имело хождение на Руси. Еще одним интересным свидетельством взаимодействия в чешско-русских культурных отношениях является тот факт, что святые Борис и Глеб поминались в Сазовском монастыре еще в 1095 году. Там же Страницы 128 и 151. Интересный аспект культурных взаимоотношений между Руссией и ее западнославянскими соседями содержит историография того времени. Согласно правдоподобному доводу Никольского, составитель повести временных лет использовал некоторые чешско-маравские легенды и предания – описывая отношения между русскими, поляками и чехами. Никольский. Повесть временных лет. Страницы. 1.106. Вероятно, чешские ученые принимали участие в переводе теологических и исторических книг, что было организовано в Киеве Ярославом Мудрым. Примечательно также и то, что некоторые сведения о Руси и русских делах можно обнаружить в трудах чешских и польских летописцев XII и начала XIII века, к примеру, у продолжателя хроники Козьмы Пражского и у Винцента Кадлюбека из Польши. Регель о хроники Козьмы Пражского. Журнал Министерства народного просвещения. Том 270. 1000. 1890 год, страницы 221-261, том 271-1890 год, страницы 108-148. Политические и военные отношения между Русью и ее западными соседями уже рассматривались в предшествующих главах. Смотрите главы 3-4-4 и восьмую выше. Что касается коммерции, то торговый путь из Ратисбона в Киев смотрите раздел четвертый ниже проходил как через Польшу, так и через Богемию. В дополнение к этой транзитной торговле обе страны, несомненно, имели прямые коммерческие взаимоотношения с Русью. К сожалению, о них можно обнаружить лишь обрывки свидетельств в сохранившихся письменных источниках того периода. Следует заметить, что еврейские купцы из Ратисбона имели тесные связи с пражскими. Таким образом, евреи являлись связующим звеном между немецкой и чешской торговлей и русскими. Флоровский, цитирую мое сочинение, страница 188 И 189 Частные контакты военного и торгового характера между русскими с одной стороны и поляками, венграми и чехами с другой, были, по всей видимости, обширными. В некоторых случаях польские военнопленные поселялись в русских городах. В то же время польские купцы были частыми гостями на юге Руси, особенно в Киеве. Одни из киевских городских ворот были известны как «Польские ворота», что является указанием на то, что в этой части города жили многочисленные польские поселенцы. Как результат польского вторжения в Киев в XI веке, смотрите главу 7, раздел 3, многие выдающиеся киевляне были взяты заложниками в Польшу. Позднее большинство из них было возвращено. Как мы знаем, в то время польский король посвятил в рыцари многих волынских землевладельцев. Смотрите главу 7, раздел 3. Частные взаимоотношения между русскими и поляками, а также между русскими и венграми, были особенно оживленными в западных русских землях, в волыни и Галиции. Не только князья, но и другая знать названных стран имела богатые возможности для встреч здесь. Что касается князей, то семейные узы между членами царствующих семей Руси, Венгрии, Польши и Чехии были широкими. Смотрите, Розовский обзор трудов.